Всякий читатель писем Александра I, воспоминания о нем, записок современников, улавливает два сквозных мотива, которые, переплетаясь, аукаясь, рифмуясь, оркестровали всю его жизнь. Первый мотив — размах, порыв за пределы наличной истории. Второй — уклонение от масштабов чересчур величественного бытия, стремление удалиться в обитель счастья, скрыться в маленьком уютном раю. Олицетворением Александровского размаха был Зимний дворец. Олицетворением обители счастья станет Таганрогский домик, где прошла их последняя с Елисаветой совместная осень 1825 года. Одноэтажный дом, минимум прислуги, еще меньше приближенных, рядом Крым, где можно, цитирую, жить спокойно частным человеком, полагая свое счастье в обществе друзей и в изучении природы. Еще легче будет угадать идиллический подтекст в покупке арианды у графа Кушелева-Безбородька, той уже последней осенью Александровского царства. Счастливый уголок на самом берегу Черного моря. Покой, неподвижность жизни, протяженность времени, скромность. Именно тогда будут произнесены знаменитые слова. Я скоро поселюсь в Крыму, я буду жить частным человеком, я отслужил 25 лет и солдату в этот срок дают отставку. А князю Петру Волконскому будет сказано «И ты выйдешь в отставку, и будешь у меня библиотекарем». Но те же самые мотивы звучат и в письмах харакчеева адресованных Александру. Особенно в тех, где речь идет о военных поселениях, этом грандиозном замысле устройства в России великого множества счастливых, дисциплинированных уголков. Из письма в письмо повторяется один и тот же словесный жест. Вовсе не социально-политический, а какой-то особенно личный, задушевный, выказывающее желание чуткого придворного задеть тайную струну в душе государя во всех военных поселениях слава богу батюшка все благополучно смирно тихо аракчеев понимал что почти маниакальный интерес александра к делам военных поселений не был только лишь интересом государственного деятеля к определенной области государственной жизни хотя бы и очень значимый это было внимание садовода к любимому и единственному ухоженному уголку огромного запущенного сада. Образцовая чистота поселенских улиц, их вылизывали после завершения трудового дня в поле, единообразие архитектурного облика, все это значимо противостояло реальности, в которой, опять же цитирую, «господствует неимоверный беспорядок, грабят со всех сторон, все части управляются дурно». Точно так же, Противостояли ей все излюбленные Александром уголки России, куда во время бесконечных путешествий он непременно заезжал, и где жили немногочисленные носители протестантской этики – немцы, финны, сектанты-менониты. В задуманной до войны Александром и осуществленной после войны Рокчеевым системе военных поселений без труда будет различима структура утопии. Когда младший брат Александра, будущий император Николай I, попадет на фабрику нью построенную социал-утопистом Оуэном, он проницательно заметит, что нечто подобное в России затевает господин Рокчеев. Точнее было бы сказать, государь. Но в том-то и дело, что русский Оуэн будет располагать не клочком земли, а простором империи. В конце концов, по его воле, стараниями Рокчеева, внутри страны возникнет еще одна страна свободные от исторической инерции России, упорядоченные, подчиненные единой воле и организованные в целостную систему. В военных поселениях год от года станут разрастаться автономные производства и службы. Петейные заведения подконтрольные государству будут закрываться и откроются свои, доход от которых поступит в поселенский бюджет. Общественный капитал станет расти как на дрожжах, поскольку за дневную работу поселянам будут платить 25 копеек ассигнациями в день, при обычной норме от 50 копеек до рубля. Это во-первых. Во-вторых же, в расходную смету не включат стоимость отведенных под поселение земель и лесов. Каждое поселение получит свой общественный магазин, своего кирпичного мастера, своих повивальных бабок. Одна изба в селе обязательно будет выделена под школу. После 1818 года в каждом полку заведут свой конный завод Ежегодно двух кантонистов будут отправлять на обучение архитектурному искусству, чтобы не нуждаться в привлечении людей со стороны. Продумают и организацию семейной жизни. Ко всем поселенным солдатам будут вытребованы жены, где бы те ни находились и независимо от того, желают ли солдаты восстанавливать супружеские отношения. Ведь за время службы многие семьи практически распадались, если не церковно, то граждански. Добронравие предпишут указом, холостую жизнь не благословят, и потому в назначенный день в шапку будут бросать имена женихов и невест, записочки вынимать, жребия оглашать и под венец вести. Автономной будет сама система экономических отношений, а не только внутреннее устройства военных поселений. В пределах округов уничтожится черезполосность и частная собственность на землю. Если же учесть крайнюю степень обобществления строя поселенской жизни, то непрямая аналогия с будущими колхозами напрашивается сама собою. Естественным образом, у государства в государстве рано или поздно возникнет потребность в установлении некоего подобия самостоятельного законодательства и самостоятельных же органов власти. В 1818 году будет утвержден экономический комитет военного поселения. В 1821-м штаб и совет отдельного корпуса военных поселений. Увенчается все созданием администрации военных поселений, Сорокчееву во главе. Не безличный канцелярский управляющий, но самовластный правитель, маленький поселенский монарх. Как это будет красиво и стройно в отчете, как страшно в реальности. Впервые в своей истории Россия столкнется с теми проблемами социалистического мироустройства, которые замучат ее в 20 столетии. Чтобы кормить солдат, поселянам придется выдавать огромные наделы, с которыми те не справятся. Рост поголовья скота приведет к нехватке сена. Начнется падеж, не будет хватать мяса. Собственность упразднится, порядок придется держать на силе. Хозяйство будет вестись планово, появятся не только приписки, но и всевластные распорядители общественных богатств. Это будет так же красиво в отчете, как красивы были либерально-утопические схемы Лагарпа, и так же страшно, как страшны были последствия этих схем. Теперь опять вспомним приведенные цитаты из ранних и поздних писем Александра с их идеальным порывом к устроенным уголкам и страхом перед необустраиваемой Россией. Сопоставим их со схемой Лагарпова курса. Еще раз соотнесем юношескую дилю великого князя с проектом военных поселений. И в конце концов зададимся вопросом, а мог ли Аракчеев не появиться на Александровском горизонте? Мыслимо ли готовить либеральные реформы в непроницаемой тайне и не иметь приближенного, который понимал бы все душевные движения государя, действительно был бы предан без листья? Визиря, который не знал бы нравственных сомнений и с неизбежной жестокостью подгонял бы неоформленную стихию реального бытия под задуманный и высочайше утвержденный проект. Верному слугу, который, получив нитик сокрытым замыслом царя и будучи облечен немыслимой властью, не попытался бы узурпировать эту власть. Мыслим ли либеральной утопия без жестокого временщика? Мыслим ли временщик без армейской утопии? Лагарб с молчаливого одобрения Екатерины II формирует царскую мечту. Спиранский детально ее прорабатывает, аракчеев Рокчеев ее осуществляет и в том полагает единственное оправдание своей жизни. Вот сквозная идея его, цитирую, «Надо строить и строить, ибо строение после нашей смерти некоторое хотя бы время напоминают о нас, а без того со смертью нашу и самое имя наше пропадет». Год 1811. Январь. 11. Опубликован устав Царскосельского лицея. Март. 1. Сергей Львович Пушкин подает прошение на имя министра народного просвещения графа Розумовского о приеме в лицей сына Александра.